12. После разговора с кладбищенским фермером у Аузгейра Хельгесона тяжело на душе. Народ, похоже, больше озабочен тем, чтобы найти пропавшую коллекцию марок, чем его убийцу. Во что превратилось наше общество? Здравствуй, дядя Аусгейр. Призрак Геттис приветственно помахивает рукой, переминаясь у калитки на углу улиц Лесват Лагато и Хринг Брэйт, Аузгейр подплывает к нему: Ты! «Ты здесь? А где мне еще быть?» Аузгейру и в голову не приходило, что сын сестры, племянник Кристиан, мог поджидать его на кладбище. Они редко встречались в жизни живых. Отец Аузгейра, Хельги Стейн Гримсон, и слышать не желала своей дочери после того, как та втюрилась в американского вояку, а потом еще и забеременела и родила Киди. Аузгейр подумал, что нужно бы пацану что-нибудь сказать. «Эй, Киди!» «У твоей мамы все хорошо, она в Филадельфии». «О, класс! Ей всегда хотелось уехать в Филе. «Да нет, она тут, в Исландии, в конгрегации Филадельфии. И живет с хорошим человеком. Он знает много языков и носит ботинки с на молнии». Гритисгадский призрак ухмыльнулся. «На молнии? А вот так вот прямо и на молнии?» А Аусгейр вдруг растерялся, не находя ответа. Он сам не знал, что имел в виду. Фраза вырвалась у него неожиданно. Он понятия не имел, что за обувь носил проповедник Тор Лаукур. Племянник прищурился. «Может, у тебя есть незавершённые дела по ту сторону? Что-нибудь особое не приходит на ум? Или, может, кто-нибудь?» Киди сплевывает через кладбищенскую стену, плевок приземляется на плечо прохожего. Тот останавливается, смотрит в небо в поисках виновника, но, не увидев там ни единой птички, посылает проклятие всему пернатому племени и продолжает свой путь. Взгляд Аусгейра становится отрешённым. Что-то, связанное с этой обувью, не даёт ему покоя. Перед его мысленным взором всплывают большие ноги. Он чувствует запах нюхательного табака. Нет, перестоявшего кофе. Он хватается за Киди. «А можно как-то отсюда выбраться?» Киди закатывает глаза, прищёлкивает пальцами и по щегольски поднимает воротник своей куртки. «О, да!» Рок-удалец Кристиан Херманссон. Нашёл способ разорвать астральную связь, ту духовную нить, что удерживала мёртвых на кладбище. И способ этот был очень прост. Иногда поздним вечером на одном из окон многоэтажки, стоящей неподалёку от кладбища, как раз напротив дома престарелых Грюнд, раздвигались занавески, и в проёме появлялось лицо человека с всклокоченной шевелюрой. «Мужик так боится темноты, что просто засасывает к себе», — смеется Киди. «И он, бедняга, уже прямо жить без этого не может». Я иногда заглядываю к нему, прежде чем отправиться в город. Стучу в кухонных шкафах, гремлю посудой, хлопаю кухонным полотенцем, ну или типа того, а он сидит на кухне, цепенев от ужаса, ожидая, когда привидение утихомирится. Он это дело просто обожает. Когда я был у него последний раз, то увидел, когда уже уходил, как он потянулся к блокноту и написал там слово «Марлон». Может, я тогда как раз подумал о Брандо или о чем-то таком. Ну, как бы там ни было. А он должен скоро показаться. И они ожидают. «Слышь, дядь, а что там такое с дедом?» «С твоим дедом?» Но тут на кухонном окне многоэтажки дёргаются занавески. Аусгейр парит над городом. Как же всё восхитительно. Он видит свой дом. Он видит озеро Тьортнин, Он видит музыкальный павильон. Он видит сквер Хатлгардур, Он видит свободную церковь. Он видит рекьявикский магазин марок. Аусгейр прощается с племянником над парком у музыкального павильона. Призрак Гретисгатте улетает в восточную часть города к переходу под проспектом Снорабрёйт, чтобы встретить зрителей с вечернего сеанса нового фильма «Кинг Креол». Аусгейр направляется на север. Он держится на высоте примерно 23 метров и сначала несется вдоль улицы «Лайк like Яргатта». А потом закладывает крутой поворот к району Тингхолд. Сбавив ход, опускается на крышу дома, что стоит на наклонной улочке чуть повыше магазина марок. С крыши видно окно конторы Храпна В. Карлсона. Сквозь по ночному холодное оконное стекло, а проскальзывает внутрь. В правом углу комнаты, если смотреть со стороны двери, стоит шкаф на 6 сантиметровых ножках. Под шкафом поблескивает корешок альбома из телячьей кожи. Это коллекция Мара Каузгейра, и можно было бы подумать, что именно она привлекла сюда покойного коллекционера. Однако нет, он не обращает внимания на альбом, а вместо этого как живой скользит к рабочему столу торговцам-марками. Там поверх груды филателистических каталогов лежит открытая газета. На развороте можно прочитать, что сегодня вечером в театре ИДно состоится концерт Олли Клингенберга. Рядом с объявлением от руки написано: Забр, билеты в 6.45. Оли Клингенберг стоит на сцене, положив на крышку рояля, усыпанную перстнями миниатюрную, но весьма пухлую молочно-белую ладонь. Инструмент развернут так, чтобы пианист, какой-то норвежец, был едва заметен. Тенор чуть слышно прокашливается. С тех пор, как он в самом конце войны вернулся в Исландию, ему редко приходилось петь на публике. Теперь большая часть его времени уходила на занятия спиритизмом. После трех лет пребывания в стране, в течение которых никто даже не намекнул на то, что неплохо бы провести его концерт, Олив вспомнил, что еще в детском возрасте был, что называется, восприимчивым. Да, когда они жили на хуторе «Масляный хвост», он общался с четырьмя пацанами-эльфами, а уже позже с синеволосым индусом по имени Сансия, который обитал в диванной ножке у них дома в Рейкьявике на улице Линдергатта. По сравнению с другими это было немного. Однако вполне достаточно, чтобы быстро заслужить достойную репутацию в спиритической мафии города, и чтобы фру Бенедиктсон, ясновидящая, попросила подменить ее на сяньсе с унисомнистами. Дорогая моя, не волнуйся. Они все равно больше интересуются не обычными людьми, а всякими известными личностями. А вот, например, в последнее время на контакт постоянно выходит автор книг о Тарзане. К тому же, это всего-то один сеанс. Так сказала Фру Бенедиктсон, отправляясь проводить своего содержателя, уезжавшего в Америку, изучать физику по стипендии для бегунов с барьерами. Она, правда, оказалась не такой уж и провидицей. Позже их обоих нашли на дне восточной части гавани на заднем сиденье Линкольна из салона Ханеса Бен. Но с того времени Оли Клингенберг стал одним из самых востребованных медиумов города. И вот сейчас он выступает в Идно. Концерт организован для сбора средств на ремонт здания, в котором проводятся собрания унисомнистов. Оли негромко откашливается в кулак, а в этот момент Аусгейер проскальзывает под дверью зала. Он лавирует между ног сидящей публики, вытягивая шею то вправо, то влево в поисках храпного Карлсона. И, наконец-то, наконец-то он его находит. Мерзавец восседает в первом ряду вместе с супругой, И в ботинках на молнии. Да, он обут в меховые ботинки на молнии. Когда Оли Клингенберг, прочистив горло, уже готов запеть, его взгляд падает на взлохмаченную голову смотрителя душевой, высунувшуюся между ног торговца марками. Неожиданно для всех тенор вдруг поперхивается и отрыгивает, как бы вольный моряк с рыболовного траулера. «Меня зовут Хаусгейл Эльгасон». Публика взрывается хохотом, но тут же снова притихает. Меня убил хлапн В. Смотри у него под скафом.